Трени 8 Время действия. Вечер. Место действия. Школа Керин. Кафе. Юнми с чашкой цветочного отвара сидит за столиком перед своим открытым ноутом. Сижу, облепиховый отвар пью. В баре кончился чай. Пришлось взять, что было. Такое ощущение, что я тут в школе один, кто у Борис чай спрашивает. Остальные пьют своё, национальное. Похоже, все те, кто, делясь своим впечатлением о Корее, писали в блогах и статьях, что её население махровые националисты, особо не преувеличивали. Еда своя, вещи свои, лекарства свои, машины свои, и даже чай свой, из местных сорняков. Ничего чужого им не нужно. После звонка Санхёна второй день ничего не происходит. Хожу на уроки, учусь. Я думал, что в агентстве организационные процессы протекают быстрее. Но ладно. Сказали ждать, буду ждать. Пока суть додела, я, помня о коварных ведущих на ТВ-шоу, решил выполнить поставленную когда-то самому себе задачу дочитать историю этой страны. А то я дошел до нового времени и там остановился. Делать заданные задания неохота. Да и смысла особого не вижу. У меня вроде бы и так неплохо с учебой. Можно разок и пропустить. Да, и еще, честно говоря, как-то я малость притомился. Устал. Нужно сделать перерыв. Вот, изучаю подвернувшуюся в интернете статью о финансовом кризисе. Вообще-то, я собирался читать учебник, но про деньги это интересно. И потом, это ведь тоже история, только в узком, так сказать, взгляде на нее. Одним из самых тяжелых за последние полвека кризисов считается азиатский. Для большинства он оказался полной неожиданностью. С 1990 по 1996 год включительно, страны Азии в большинстве своем развивались высокими темпами. Модель заключалась в том, что частным компаниям давался, по сути, карт-бланш. Особенно ярко это проявилось в Южной Корее. Еще в 60-х годах прошлого века пришедший к власти генерал Пак Чон Хи, про это я уже читал, при этом нужно отдать должное правительству Чон Хи, Все началось с активной поддержки аграрного сектора. Крестьян освободили от выплат долгов по кредитам. Государство заявило, что банки выдавали их под грабительские проценты. «Ух ты! А генерал Пак был реально крут! Закнуть в бараний рог банки? Это я не знаю, каким нужно быть. Титановые яйца должно быть у такого человека, это точно». Была принята программа стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию, которая фактически гарантировала аграриям сбыт. Клево, а у нас в газетах пишут, что на каждом рынке своя мафия. Крестьянину на него со своей кардошкой не пробиться, только за три копейки ее торгашам и продавать. Хм, нравится мне такая решительность. Поддерживаю. Затем власти определились с приоритетными отраслями промышленности. Главный критерий выбора заключался в конкурентоспособности производимых товаров на мировом или хотя бы на азиатском рынке. Ставка была сделана на развитие электроники, кораблестроения и автомобильной промышленности. Государство всячески поощряло открытие новых предприятий в этих отраслях. Движущей силой экономики Южной Кореи в тот период стали так называемые «чеболи» – крупные частные концерны. Та-та-та-та-та, читал уже. Результат превзошел ожидания. С середины 60-х по середину 90-х рост промышленного производства в Южной Корее составил 25% в год. Лучшими были 70-е годы. Тогда этот показатель увеличился до 45%. А что, такие проценты роста и вправду бывают? Не знал. Круто у корейцев получилось. Модель была сохранена последующими правительствами, как полностью оправдавшая себя. Однако за 30 с лишним лет ее существования проявились и негативные стороны. Тесная связь государственного аппарата с крупным частным бизнесом породила благоприятные условия для развития коррупции. В конце 90-х практически все корейские корпорации признались в том, что давали взятки. Ну, а кто взятки не берет? Тут берега видеть нужно в таком деле. Да помнить, что к гробу карманы не пришьешь и про страну не забывать. А то, когда жрут как не в себя, потеряв разум от жадности, кому от этого хорошо? Бурные темпы роста экономики Южной Кореи подтолкнули западные банки к активному кредитованию страны. А корейские банки оказались морально не готовы к такому денежному потоку. Вместо того, чтобы инвестировать полученные кредиты в производство, они погнались за сиюминутной прибылью. При этом кредитовали местные компании на основе дружеских отношений, семейных связей, политических симпатий. Экономическое обоснование выдаваемых кредитов банкиров не интересовало. Внешний долг государства рос, как на дрожжах, но внешне ничего не вызывало тревоги. Поэтому кризис, ударивший по азиатскому рынку в 1997 году, был как гром среди ясного неба. Ну, вот, что я и говорил, зажрались, берега потеряли. Вот и результат. В 1998 году три страны... Южная Корея, Индонезия и Таиланд обратились за помощью к Международному валютному фонду. МВФ выдвинул каждое из них основные условия. Политика жесткой экономии, отправка национальных валют в свободное плавание, сокращение рабочих мест в государственном секторе. Похоже, в МВФ на все про все один рецепт, после которого страну в гроб кладут. Что у нас, что тут, что за организация такая межмировая. Азиатский кризис почувствовали на себе как европейцы, так и американцы. В результате он перерос в глобальный, особенно тяжело отразившийся на России, власти которой объявили дефолт. Рубль тогда упал по отношению к доллару в 4,5 раза. Причем произошло это в считанные дни. Цены в магазинах на все виды товаров менялись не реже одного раза в сутки. И тут в России дефолт был. У нас-то я его не застал, но родители рассказывали невероятные вещи про те времена. МВФ разработал стратегию борьбы с азиатским кризисом. Она состояла из трех основных компонентов. Финансирование. На стабилизацию экономики и реформы Южная Корея, Индонезия и Таиланд получили примерно 35 миллиардов долларов от МВФ. Но это понятно. Макроэкономическая политика. Для того, чтобы остановить обвал курсов национальных валют и предотвратить гиперинфляцию, Была ужесточена денежно-кредитная политика. Например, банки регулярно снижали ставки по кредитам, включая потребительские. Какие-то святые банкиры тут живут. Ставки снижали. Даже не верится в такое. Структурные реформы. В частности, государства взяли на себя обязательства по перераспределению рабочей силы в целях смягчения социальных последствий кризиса. В этот сложный для мира период всех поразили жители Южной Кореи. Они понесли в банки свои драгоценности. В первую очередь сдавали золотые изделия, обручальные кольца, цепочки, ожерелья, серьги, различные фигурки, которые в этой стране принято дарить друг другу. Спортсмены несли медали, завоеванные на различных международных соревнованиях. Все это сдавалось по цене лома, чтобы помочь стране преодолеть глубокий финансовый кризис. Государству не хватало валюты. Пришлось брать кредиты у Международного валютного фонда, а он выставил ряд жестких условий. Корейцы не стали протестовать и сделали все, чтобы помочь стране. Рассказывают, что у дверей банков выстраивались очереди из тех, кто принес золото. Некоторые, торопясь на работу, Просто бросали через голову впереди стоящих свои украшения и уходили, не получив денег. Вот это да! Вот это сознательность людей! Вот это настоящий патриотизм! Отдавать своё последнее, чтобы всем стало лучше. Я задумываюсь, смотря вдаль сквозь стену кафе сфокусированным взглядом. Интересно, а я бы пошёл вот так вот, как корейцы, отдавать свои последние деньги? Ммм, наверное, нет. Всё равно украдут. Всё сданное. Будут потом, как обычно, рассказывать, разводя руками и с круглыми от изумления глазами. Да, было, но все куда-то делось, и никто не знает куда. Впрочем, у нас ведь тоже в войну люди и на танки, и на самолеты деньги несли. Но с тех пор государство не один раз людей обмануло, поэтому дураков нынче нет. Если что, то я бы для начала потребовал, чтобы всех этих игрунов, своими играми доведших страну до ручки, для начала бы расстреляли. Тогда бы я убедился в твердых намерениях руководства и, может быть, чего-нибудь да сделал. А так, что-то давать тому, кому не веришь, я лучше пропью, как говорится. Еще немного поразмышляв над прочитанным, возвращаюсь к тексту. Уже в 1999 году рост экономики в Южной Корее составил 10%, в 2000 году – 9%. Либерализация экономики позволила Южной Корее закрепиться в первой двадцатке наиболее развитых стран. Безработица не превышает 3,4% трудоспособного населения. По номинальному ВВП страна занимает 15-е место в мире. Воловой национальный продукт на душу населения – более 31 тысячи долларов. Для сравнения, в 1963 году он составлял 100 долларов. Для да, нам бы так.